Все пять шлюпок были быстро спущены на воду. Как и накануне, они разошлись веером в северном направлении. Мы следовали поодаль. Я с любопытством наблюдал за ними, но все шло как обычно. Охотники спускали паруса, били зверя, снова ставили паруса и продолжали свой путь, как делалось это изо дня в день». Македония повторила свой вчерашний маневр, начала спускать свои шлюпки впереди, поперек нашего курса, с целью подмести море. Четырнадцать шлюпок Македонии для успешной охоты должны были рассеяться на довольно обширном пространстве, и пароход, перерезав нам путь, продолжал двигаться на северо-восток, спуская шлюпки. «Что вы будете делать?» — спросил я волка Ларсена, снедаемый любопытством. «Вас это не касается», — грубо ответил он. «Узнаете в свое время. А пока что молитесь о хорошем ветре». «Впрочем, могу сказать», — добавил он, помолчав, — «я намерен угостить братца по его же рецепту. Короче говоря, подметать море теперь буду я». И не один день, а до конца сезона, если нам повезет. — А если нет? — Это исключается, — рассмеялся он. Нам должно повезти, иначе мы пропали. Он стоял на руле, а я пошел в матросский кубрик проведать своих пациентов, Нилсона и Магриджа. У Нилсона переломанная нога хорошо срасталась, и он был довольно бодр и весел, но Кок пребывал в черной меланхолии, и мне невольно стало искренне жаль этого Горемыку. Казалось поразительным, что после всего перенесенного он все еще жив и продолжает цепляться за жизнь. Судьба не щадила бедняку. Калеча его из года в год, она превратила его тщедушное тело в какой-то обломок кораблекрушения, но искорка жизни упрямо тлела в нем. — С хорошим протезом, какие теперь делают, ты сможешь топтаться в камбузах до скончания века, — подбодрил я его. Он ответил мне очень серьезно, даже торжественно. — Не знаю... О каких вы там протезах толкуете, мистер Ван Вейден? Только я не умру спокойно, пока не увижу, что эта скотина издохла, будь он проклят. Ему не пережить меня, нет, он не имеет права жить, и, как сказано в священном писании, и кончит дни свои в муках. А я добавлю, аминь, и чтоб он сдох поскорей. Вернувшись на палубы, я увидел, что волк Ларсон одной рукой вертит штурвал, а в другой держит морской бинокль, изучая расположение шлюпок и внимательно следя за движением Македонии. Я заметил, что наши шлюпки привалились к ветру и взяли курс на северо-запад, но смысл этого маневра был мне не ясен, так как впереди их находилась пять шлюпок Македонии, которые, в свою очередь, тоже взяли круче к ветру. Таким образом, они все более уклонялись на запад, постепенно удаляясь от остальных шлюпок. Наши шлюпки шли и под парусами, и на веслах. Подгоняемые каждое тремя парами весел, даже охотники гребли, они быстро догоняли неприятеля. Дым парохода таял вдали, превращаясь в едва различимое пятнышко на северо-востоке. Самого судна уже не было видно. До сих пор мы еле-еле продвигались вперед, и паруса почти все время полоскались на ветру. Раза два мы даже ненадолго ложились в дрейф. Но теперь все изменилось. Шкоты были выбраны. И волк Ларсен повел призрак полным ходом. Мы промчались мимо наших шлюпок и стали приближаться к ближайшей шлюпке с Македонией. Отдайте бом кливер, мистер Ван Вейден, скомандовал вол Ларсен. и приготовьтесь выбрать кливер из таксель.